Глава 40. Иллюзия выбора. Дворец королевы. Предстало передо мной весьма странное зрелище. Это была не смертельная ловушка, но и явно не улица моего мира. Десяток, а то и больше женщин в одеждах горничных расположились в две линии, создавая своеобразный живой коридор. И их королева восседала на троне на фоне всего этого. Зрелище и вправду впечатляло. Конечно, шанс, что эта привычная мне земля всё ещё есть, но горничные монстры с разной степенью человечности оставляют мало шансов на это. Да и тронный зал, как бы это помягче сказать, дофига огромный. Быть может, какой-зажравшийся аристократ в последнее время слишком уж много развелось и имеет достаточно комплексов, чтобы сделать такую комнату со своими статуями по всему периметру, параи сотен огромных доспехов. совсем не декоративного назначения. И двадцатиметровые золотые люстры на потолке. Но сомнительно это. Хотя больше всего впечатляло вовсе не это, а те, кто собрался тут, образувая основную массовку. Самый слабый имел уровень от 113, а большая часть и вовсе была с вопросительными знаками, как и вся та сотня десятиметровых доспехов у стен. Прям жуть от этой картины берёт. Насколько же чудовищна армия этой женщины? Но хоть теперь стало понятно, что вопросительные знаки появляются у тех, кто на 100+ уровней выше меня. Приветствую тебя в моём доме, Винтер Грейс. Обворожительно улыбнулась единственная человекоподобная женщина среди сотен собравшихся. Мне стало интересно, когда это она успела всех их сюда созвать и как уселась на трон за эти несколько секунд, на которые я от неё опоздал. Вображением я подбросила картину, как она подбегает к трону, подмолжиливые смешки всей этой прислуги. и быстро садится в пафосную позу, чтобы впечатлить меня. Но, разумеется, я понимал, что это скорее всего не так. Приветствую тебя в твоём доме. Не за нами, в ответ кивнул я. Она вроде не предупреждала, чтобы я вёл себя с ней уважительно, и потому надеюсь, не обидится. Вроде ей даже нравятся мои попытки острить. Ты вроде говорила, что я вернусь домой, когда пройду через портал. Нет? Хочешь сказать, что это твой особняк в моём городе? Нет? С насмешкой фыркнула она. Я лишь сказала, что ты спасёшься, если пройдёшь через портал. Вот ведь, мысленно плюнул я ей в лицо. Однако, как неприятно, когда такой трюк используют против меня. Пришло за этим и признание. Обычно это именно я ввожу всех в заблуждение дозированием информации. Это гораздо эффективнее лжи. Главное лишь наработать навык. А ты ещё та врунишка. Дай за нами, фыркнул я. Сразу за этим что-то промелькнуло в глазах женщины, что заставило меня понять, что сейчас я разошёлся со смертью на миллиметры. Но она быстро вернула контроль. Я слегка не понимаю эту женщину. Мало того, что она в определённые моменты сдерживается, чтобы меня не убить, так и её поведение слишком неоднообразно. Зато недолгое время моего с ней знакомства, пусть и совсем чуть-чуть, но её характер менялся 4 раза. И это если не учитывать моменты, Когда она иногда переходит на весьма странный слог говора, игривые нотки в моём голосе пропали, а сам я стал куда серьёзнее. И вот я тут из-за нами. Посмотрел я в её глаза. Что дальше? Ты обещала мне, что стоит пройти через портал, и обрету спасение. Значит ли это, что теперь ты позволишь мне вернуться домой? Изменения в моём поведении, судя по всему, не остались ею незамеченными. Но она привычно ухмыльнулась. Но на сей раз я не заметил ни насмешки, ни пренебрежения. "Да", ответила она. "Ты можешь уйти куда пожелаешь, и я не буду тебя останавливать". На это она замолчала. Ещё несколько секунд она смотрела на меня с неким любопытством, прежде чем продолжила. "Но сможешь ли ты вернуться в свой мир? Уже другой вопрос". Её улыбка стала шире, потому что она понимала, что я в её руках. Чтобы открыть проход из бездны в ваш мир, Нужно много сил, и гораздо больше, чтобы в пути тебя не съели порождения бездны. И что же мне делать? всё так же спокойно спросил я. Она меня к чему-то подводит. Да я гадаю, ты можешь мне помочь, но не видишь смысла этого делать. Верно? фыркнул я. Она ответила не сразу. На несколько долгих секунд нависла тишина. Как ты думаешь, Винтергрейс, чего я больше всего хочу? вопросительно изогнула она бровь. Не думаю, что Изанаме действительно ожидала правильного ответа. Скорее, это она так подводит меня к тому, что скажет дальше. Но я всё равно озвучил свой вариант. Втоптать в грязь Кроноса, может быть, хмыкнул я. Ты вроде я говорилась, что тут с ним конфликтуешь. О, без сомнения. Азвучено этобой занимает верховные строчки в списке моих желаний, явно воодушевилась она. Раздавить это уродливое существо и стереть ухмылку с его лица. До저 представить не могу, сколько удовольствия ему мне это доставило, чуть мечтательно прикрыла она глаза. И всё же нет. Нет и является более всего желанным мною. Она серьёзно посмотрела мне в глаза, и у меня появилась уверенность, что сейчас она скажет правду. Моё самое сокровенное желание, то, на что я надеялась и к чему стремилась последние 1000 лет, обрести свободу. Обрести свободу? переспросил я. Как же сложно она подводит к тому, что хочет выбраться из бездны. Теперь в её голосе чувствовалась доля отчаяния. Я уже очень давно в этом проклятом месте, вздохнула она. Всё, что ты видел вокруг, создала я сама. Этот дворец, тот каменный город и даже эта прислуга всё я сделала своими силами, начала она объяснять. Между нами появилась проекция, начавшая показывать, что она озвучит. Магия, иллюзии или что-то типа того? Когда я только попала сюда, вся бездна была сплошным ничто. Проекция показывала то же самое фиолетовое пространство, через которое я шагал, будучи под маской Винтера. Тогда не было ни того бескрайнего каменного города, ни этого особняка, ничего из того, что ты видел тут. Вместе с её перечислением проекция также показывала эти места. Я всё это создала. Это империю, а затем и жизнь на этих улицах. Показался огромный город с видимыми не людьми, разхаживающими по улице, и огромным замком прямо посреди всего этого. Судя по всему, тот самый, в котором сейчас мы находимся. И всё это от скуки, закончила она, а вместе с этим исчезла и проекция. Тысячелетия я была вынуждена сидеть здесь, в бездне, потому что она меня не отпускает. Я ненавижу это место настолько, что собственноручно разрушала всё созданное мной и потом опять восстанавливала, и снова разрушала. Здесь нет жизни для меня. Все эти создания, указала она на прислугу. Для меня они не живые. Стоит мне только одно слово сказать, как они с радостью лишат себя жизни, потому я ненавижу их. Меня от них тошнит. Меня тошнит от всего, от всей бездны. Пока она говорила, прислуга так и стояла, даже не проявив никакой деятельности. Они действительно словно куклы? Ещё некоторое время я слушал её эмоциональный монолог об этом месте. Сказанного ею было гораздо больше, чем мне хватило, чтобы понять, что она действительно двинутая. Но это ожидаемо, если она тут столько времени провела. И я не сомневался, что она сказала правду. И поэтому мне нужна твоя помощь. Как-то резко вышла она из полубреда и, сверкнув глазами, перешла к главному. Если ты не хочешь разделить со мной участь быть пленником этого места, то поможешь мне выбраться отсюда? Если уж даже сама и за нами бессильна, как я могу помочь? Осторожно спросил я. Было у меня такое предчувствие, что любое неосторожное слово может оборвать мою жизнь. Каждая из этих служанок намного сильнее меня, заметил я. Не волнуйся об этом, улыбнулась она, похоже, вернув душевное спокойствие. Ты отличаешься от нас, Её улыбка перешла в ухмылку. Ты не часть Бездны, а просто гость. Такие, как ты, могут покинуть Бездну, и единственное, что тебе мешает отсутствие сил. А ты, значит, не можешь, решил я уточнить, чтобы просто не молчать. Не могу, признала она. Я могу создать портал через Бездну и могу провести тебя по нему, но если сама попытаюсь выйти в по ту сторону, у меня ничего не получится, а следом и наказание последует почти мгновенно. Наказание что в моём случае хуже смерти. И как же я тогда могу помочь тебе? уточнил я. Очень просто, немного даже ласково посмотрела она в мои глаза. Ты должен кое-что принести мне из одного мира, кое-что очень ценное и что будет трудно добыть. Взамен на эту услугу я помогу тебе. Решишь меня обмануть, и ты навсегда потеряешь возможность выбраться из того мира. На этих словах она ухмыльнулась. Хотя я и не смогу добраться до тебя там, уверена, оставаться там у тебя не будет никакого желания.